каста неприкасаемых ФСБ просмотрел часть документов из дела адвоката Суханова и хочу высказаться по паре аспектов ускальзнувших от тех, кто этим делом занимался. Выскажусь вкратце, поскольку даже в том минимуме документов столько интересных подробностей, что я боюсь утопить в них то, о чём хочу написать. Адвокату из Магадана Алексею Суханову в ходе исполнения им своих адвокатских обязанностей стали известны отрывочные сведения о некой преступной группировке Магадана, возглавляемой полковником ФСБ на пенсии. Группировка захватывала квартирный рынок Магадана, убивая владельцев квартир. Одна из подзащитных Суханова и была обвинена таком убийстве. Завозила в Магадан наркотики и вывозила из области, украденное на приисках золото. Когда таких сведений накопилось достаточно, чтобы сделать предварительные выводы, Алексей Суханов изложил их все на четырех страницах и 10 марта 2010 года отправил директору ФСБ А. Бортникову. Остановимся на этом. Из документов следует, что сегодня ФСБ старается выдать Суханова за неадеквата. Согласимся с ФСБ, ведь сегодня адекватные люди понимают, что о преступлениях ФСБ могут громко говорить только сумасшедшие. А нормальные люди обязаны помалкивать и сопеть в две дырки. Это и есть нынешнее адекватное поведение. Не буду говорить о гражданском долге, кому он сегодня нужен при такой власти в Кремле. Скажу о другом. Убийство и распространение наркотиков это особо тяжкие преступления. А согласно статье 316 УК РФ За раннее необищенное укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 200.000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершённого его супругом или близким родственником. Поскольку упомянутый полковник ФСБ на пенсии не являлся супругой или близким родственником Суханова, они даже не знакомы, то по мере ознакомления с фактами преступной деятельности этого полковника Суханов сам становился преступником. Ему что-то надо было делать, и единственный выход, как вы понимаете, сообщить куда следует. Вот он и сообщил. Конечно, есть простой путь убить Суханова и тех, кто сообщил ему о мафии. Но Суханов уже запутал сюда самого Бортникова, и как-то будет не очень хорошо выглядеть наглое убийство тех, кто к Бортникову обращается. Как-то это будет не совсем демократично. Спорят на что угодно, что ни один юрист не догадается, что придумал Бортников. Не он, конечно, а его люди. Но поскольку это его люди, то авторство можно смело приписывать Бортникову. Комбинация двухходовая, поскольку это вам не менты какие-нибудь, а ФСБ, люди головостые. Итак, помянутый полковник, фамилию не называю, поскольку она потянет за собой те обстоятельства, которые я хочу пока не трогать, подал на Суханова иск в местный суд в рамках статьи 152. ГК РФ за распространение сведений, не соответствующих действительности. Тут, наверное, и не юристы понимают, насколько это бред с точки зрения права. Но интересно, что Верховный суд в пункте 10 постановления Пленума номер 3 от 24 февраля 2005 года о судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц прямо указал В статье 33 Конституции Российской Федерации закреплено право гражданина направлять личное обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом срок. Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в названные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения, например, правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершённом либо готовящемся преступлении, но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения. Данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданской правовой ответственности, предусмотренной статьёй 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанном случае имело место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение несоответствующих действительности порочащих сведений. Вдумайтесь в последние слова цитаты. Чтобы быть виновным в рамках статьи 152 ГК РФ, нужно распространить сведения, но ведь Суханов их не распространял. Распространили эти сведения Бортников, переславшие их в УФСБ Магадана. Поменутый полковник, обратившийся с ними в суд. Суд на своём открытом слушании дела. Облсуд на слушании кассационной жалобы и Верховный суд, который жалобу Суханова уже рассмотрел и не моргнул глазом, подтёрся своим поменутым постановлением. Им должен был бы вчинить иск ветеран плаща и кинжала за распространение сведений, а не Суханову. Итак, магаданские суды первой и второй инстанции в гражданском процессе рассмотрели уголовные преступления помянутого полковника, признали его вину недоказанной, а Суханова признали виновным в распространении сведений, несоответствующих действительности. Но это не самое пикантное. Что за мерзость представляют из себя суды «Раша» известно всем. кто с ними общался. Дело в том, что суд не признал вообще заявление Суханова Бортникова за заявление гражданина в государственный орган. И не признал по тому, что Суханов написал его на бланке своей адвокатской конторы. То есть это уже как бы не заявление гражданина, а документ организации. Однако статья 152 ГК РФ прямо указывает, какое решение в таких случаях обязан принять суд. Цитата: Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Конец цитаты. Вы понимаете, что суды от районного до ВС плюнули на это указание закона и не потребовали от адвокатской конторы отозвать письмо Бортникову. Ну опять спорят уно что угодно, что даже юристы, прекрасно знающие всю низость и подлость наших судов, не догадаются, какое исковое требование ветеранов ФСБ признали суды. Цитата: "Обязать Суханова Алексея Александровича в месячный срок со дня вступления настоящего решения суда в законную силу направить на имя директора ФСБ письмо" которым указать, что сведения изложены Сухановым Алексеем Александровичем в письме на имя директора ФСБ от 10 марта 2010 года, регистрационный номер С29, а именно, далее идёт длинное перечисление сведений, не соответствуют действительности. Конец цитаты. Решение Магаданского городского суда от 28 июля 2010 года. Оцените. Суд требует от ответчика не сообщить о решении суда, как это требует статья 152 ГК РФ. а написать признание, что ответчик клеветал. Суханов написал Бортнику письмо, что гражданский суд признал полковника невиновным в уголовных преступлениях. Не вышло. Судебные исполнители пока штрафами, а в перспективе и тюремной отсидкой за неуплату штрафов требуют от Суханова именно признание в клевете, как суд решил. Это первый ход двухходовки. Пусть юристы, знающие, сколько времени занимает рассмотрение гражданских дел в судах, оценят скорость 10 марта Суханов отправляет письмо в Москву, а 28 июля суд уже вынес решение. А вот теперь второй ход. Следственный комитет в Магадане начинает проверку сведений о преступных деяниях полковника и аж 21 октября 2010 года вызывает, наконец, славного и почетного ветерана ФСБ для дачи объяснений. И ветеран заявляет, что А. Суд уже рассмотрел его дело и признал невиновным. Б. Суханов. он подаст заявление о возбуждении уголовного дела против Суханова за клевету. Сами понимаете, что для Б не хватает пока признания Суханова в клевете. Упирается гад, не исполняет решение суда. В результате славный следственный комитет Магадана письмом номер 744/134 СК10 от 23 мая 2011 года сообщил Суханову, что по его письму Бортникова возбуждать уголовное дело и расследовать убийство, распространение наркотиков и кражу золота не будет, поскольку По поводу возможной причастности сотрудников УФСБ России по Магаданской области к деятельности организованной преступной группы установлено, что решение Магаданского городского суда от 28 июля 2010 года признаны не соответствующими действительности сведения, изложенные вами в письме от 1 февраля 2010 года на имя директора ФСБ России. Конец цитаты. Всё. Во время он, бывший крестный отец Путина Березовский, чтобы отмазать крестника от подрыва домов гексогеном, характеризовал ФСБ как неумелых и неспособных на сложные дела. Типа: "Ну уж, куда им до такого сложного дела, как взорвать дома и не попасться?" А тут, смотрите, какая изящная и даже двухходовая комбинация. Растут люди, Ну и задумайтесь. Даже если мы не ленивы, а трудоголики, станем ли мы делать лишнюю работу? Пойдём ли мы без крайней необходимости кривой дорожкой, если есть прямая? Стало бы ФСБ городить этот забор с судами, если бы этот полковник действительно был невиновен, а ФСБ действительно боролась с преступностью, а не крышевала её. Короче, все, кто в адеквати сопите в две дырочки. А те, кому в этом адеквате стыдно, напоминаю, что есть у нас главный надзиратель за законностью в России генпрокурор Ю Чайка. И есть люди, которые очень хотят видеть эту гордую птицу без заграничных счетов и виз. Адрес 3ww@chaika.org. Кроме того, есть люди, которые хотят, чтобы список Магнитского возглавила именно эта гордая птица, чтобы не мелкие клерки А именно она стала украшением этого списка.